Жизнь идёт. Время шло. Зима окончилась и наступила весна. Болеть и умирать заключённых стало всё больше и больше. Цинга в разных её формах охватила почти всех. Лагерная больница переполнилась, люди лежали в бараках. А тец Арсений совершенно ослаб, но свои обязанности по бараку выполнял. Сильно потеплело, была слякоть на сыро. Барак приходилось топить так же часто, как и зимой, чтобы не остыли стены и вещи. Истощённый, еле передвигающийся, отец Арсений по-прежнему помогал людям, всем, кому мог. Его помощь несла небыкновенное внутреннее тепло людям. Помогал без просьб, подходил, оказывал помощь и молча уходил, не ожидая благодарности.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 Но ни вас, ни Александра Павловича ни на одну минуту не забываю и из вида не упускаю. Записку опять Александру Павловичу передайте. Не забыт он в Москве. Протокол допроса подпишите, Зараги написал. Делаются кругом дела страшные, и я тоже их пособник. Записку отец Арсений передал Афсеенкову, и тот опять воспрянул духом.